Часть вторая. Один. Через две недели дело могло слушаться в сенате, и к этому времени Нихлюдов намеревался поехать в Петербург и в случае неудачи в сенате подать прошение на высочайшее имя, как советовал составивший прошение адвокат. В случае оставления жалобы без последствий, к чему по мнению адвоката надо быть готовым, так как кассационные поводы очень слабы.

партия каторжников, в числе которых была Маслова, могла отправиться в первых числах июня, и потому для того, чтобы приготовиться к поездке за Масловой в Сибирь, что было твёрдо решено Нехлюдовым, надо было теперь же съездить по деревням, чтобы устроить там свои дела. Прежде всего Нехлюдов поехал в Кузминское, ближайшее большое чернозёмное имение, с которого получался главный доход.

Он живал в этом имении в детстве и в юности. Потом уже взрослым два раза был в нём и один раз по просьбе матери привозил туда управляющего немца и повирял с ним хозяйство, так что он давно знал положение имения и отношение крестьян к контору, то есть к землевладельцу. Отношение крестьян к землевладельцу были таковы, что крестьяне находились, говоря учтиво, в полной зависимости. Выражай же просто,

в рабстве у конторы. Это было не живое рабство, как то, которое было отменено в 61 году. Рабство определённых лиц хозяину, но рабство общее всех безземельных или малоземельных крестьян большим землевладельцам вообще и преимущественно, а иногда и исключительно тем, среди которых жили крестьяне. Них людов знал это, не мог не знать этого.

Так что на этом рабстве было основано хозяйство, а он содействовал устройству этого хозяйства. Но мало того, что них людв знал это, он знал и то, что это было несправедливо и жестоко. И знал это современён студенчество, когда он исповедовал и проповедовал учение Генри Джорджа, и на основании этого учения отдал отцовскую землю крестьянам, считая владение землёй таким же грехом в наше время.

Каким было владение крепостными пятьдесят лет тому назад. Правда, что после военной службы, когда он привык проживать около двадцати тысяч в год, все эти знания его перестали быть обязательными для его жизни, забылись, и он никогда не только не задавал себе вопроса о своем отношении к собственности и о том, откуда получаются те деньги, которые ему давала мать, но старался не думать об этом. Но смерть матери...

Наследство и необходимость распоряжения своим имуществом, то есть землёю, опять подняли для него вопрос об его отношении к земельной собственности. За месяц тому назад них Людов сказал бы себе, что изменить существующий порядок он не в силах, что управляет и менее мне он, и более или менее успокоился бы, живя далеко от имений и получая с него деньги. Теперь же он решил, что хотя ему предстоит поездка в Сибирь,

и сложные трудные отношения с миром Острогов, для которого необходимы деньги. Он всё-таки не может оставить дело в прежнем положении, а должен, в ущерб себе, изменить его. Для этого он решил не обрабатывать землю самому, а, отдав её по недорогой цене крестьянам, дать им возможность быть независимыми от землевладельцев вообще. Не раз сравнивая положение землевладельца с владельцем крепостных,

Нихлюдов приравнивал отдачу земли крестьянам вместо обработки её работниками к тому, что делали рабовладельцы, переводя крестьян с барщины на оброк. Это не было разрешение вопроса, но это был шаг к его разрешению. Это был переход от более грубой к менее грубой форме насилия. Так он и намерен был поступить. Нихлюдов приехал в Кузминское около полудня. Во всём упрощая свою жизнь,

Он не телеграфировал, а взял со станции Тарантасик парой. Емщик был молодой и малый, в нанковой, под поясной по складкам ниже длинной талии поддевки, сидевший по емски бочком на козлах и тем охотнее разговаривавший с барином, что пока они говорили, разбитая хромая белая корена и поджарая, заполонная престижная могли идти шагом, чего им всегда очень хотелось. Емщик рассказывал про управляющего в Кузминском.

не зная того, что он везёт хозяина. Нихлёд в нарочно не сказала ему. Шикарный немец, говорил поживший в городе и читавший романы извозчик. Он сидел, повернувшись полуоборотом к седаку, то снизу, то сверху перехватывая длинное кнутовище и очевидно щеголял своим образованием. Тройку завёл соловых. Выедет с своей хозяйкой. Так куда годишься? продолжал он. Зимой на Рождестве

Ёлка была в большом доме. Я гостей возил тоже с электрической искрой. В губернии такой не увидишь. Награбил денег страсть. Чего ему вся его власть? Сказывают, хорошее имение купил. Нихлюдов думал, что он совершенно равнодушен к тому, как управляет немец его имением и как пользуется.

Но рассказ о гемшика с длинной талией был неприятен ему. Он любовался прекрасным днем, густыми темнеющими облаками, иногда закрывавшими солнце, яровыми полями, в которых везде ходили мужики за сохами, перепахивая овес и густо зеленевшими зеленьями, над которыми поднимались жаворонки, или сами покрытыми уже кроме позднего дуба свежей зеленью и лугами.

На которых пестрились стада и лошади, и полями, на которых виднелись пахари. И нет, нет, ему вспоминалось, что было что-то неприятное. И когда он спрашивал себя, что, то вспоминал рассказ ямщика о том, как немец хозяини чает в Кузминском. Приехав в Кузминское и занявшись делами, Нехлюдов забыл про это чувство.

Просмотр конторских книг и разговор с приказчиком, который с наивностью выставлял выгоды малоземельности крестьян и того, что они, окружённые господской землёй, ещё больше утвердили их людова в намерении прекратить своё хозяйство и отдать всю землю крестьянам. Из конторских книг и разговора с приказчиком он узнал, что как и было прежде, 2/3 лучшей пахотной земли обрабатывали своими работниками усовершенствованными орудиями,

Остальная же треть земли обрабатывалась крестьянами наймам по 5 рублей за десятину, то есть за 5 рублей крестьянин обязывался три раза вспахать, три раза заскородить и засеять десятину, потом скосить, связать или сжать и свести на гумно, то есть совершить работы, стоящие по вольному дешёвому найму по меньшей мере 10 рублей за десятину.

Платили же крестьяне работой за всё, что им нужно было от конторы, самые дорогие цены. Они работали за луга, за лес, ботвот, картофели, и все почти были в долгу у конторы. Так за запольные земли, отдаваемые в наймы крестьянам, бралось за 10, но в 4 раза больше того, что цена её могла приносить по расчёту из 5%. Всё это них людов знали прежде.

но он теперь узнавал это как новое и только удивлялся тому, как мог он и как могут все люди, находящиеся в его положении, не видеть всей ненормальности таких отношений. Доводы управляющего о том, как при передаче земли крестьянам ни за что пропадёт весь инвентарь, который нельзя будет продать за 1/4 того, что он стоит, как крестьяне испортят землю, вообще как много нехлюдов потеряет при такой передаче.

только подтверждали них людо в том, что он совершает хороший поступок, отдавая крестьянам землю и лишая себя большой части дохода. Он решил покончить это дело сейчас же, в этот свой приезд. Собрать и продать посеянный хлеб, распродать инвентарь и ненужные постройки, всё это должен был сделать управляющий уже после него. Теперь же он просил управляющего собрать на другой день сходку крестьян трёх деревень

окружённых землёй Кузьминского для того, чтобы объявить ему о своём намерении и условиться в цене за отдаваемую землю. С приятным сознанием своей твёрдости против доводов управляющего и готовности на жертву для крестьян нихлюдов вышел из конторы и обдумывая предстоящее дело, прошёлся вокруг дома под цветникам, запущенным в нынешнем году. В скобках. Цветник был разбит против дома управляющего.

По заростающему цикорием лону теннису и полиповой аллее, где он обыкновенно ходил курить свою сигару, и где какетничалось с ним 3 года тому назад, гостившая у матери хорошенькая Киримова. Придумав кратце речь, которую он скажет завтра мужикам, Нехлёдов пошёл к управляющему и обсудив с ним за чаем ещё раз вопрос о том, как ликвидировать всё хозяйство, совершенно успокоившись в этом отношении,

Вошёл в приготовленную для него комнату большого дома, всегда отводившуюся для приёма гостей. В небольшой чистой комнате этой с картинами видов Венеции и зеркалом между двух окон была поставлена чистая пружинная кровать, и столик с графином воды, спичками и гасилкой. На большом столе у зеркала лежал его открытый чемодан, из которого виднелись его туалетный на СССР и книги, взятые им с собой.

Русское опыты исследования законов преступности. О том же одна немецкая, одна английская книга. Он хотел их читать в свободные минуты во время поездки по деревням, но нынче уж некогда было. И он собирался ложиться спать, чтобы завтра пораньше приготовиться к объяснению с крестьянами. В комнате в углу стояло старинное кресло красного дерева с инкрустациями. И вид этого кресла, которое он помнил в спальне матери, вдруг поднял в душе Нихлёдова

Совершенно неожиданное чувство. Ему вдруг жалко стало и дома, который развалится, и сада, который запустится, и лесов, которые вырубится, и всех тех скотных дворов, конюшен, инструментальных сараев, машин, лошадей, коров, которые хотя и не им, но он знал, заводились и поддерживались такими усилиями. Врежды ему казалось легко отказаться от всего этого.

Но теперь ему жалко стал не только этого, но и земли, и половины дохода, который мог так понадобиться теперь. И тотчас к его услугам явились рассуждения, по которым выходило, что неблагоразумно и не следует отдавать землю крестьянам и уничтожать своё хозяйство. Землёй я не должен владеть. Не владея же землёю, я не могу поддерживать всё это хозяйство.

Кроме того, я теперь уеду в Сибирь, и потому ни дом, ни имение мне не нужны, говорил один голос. Всё это так, говорил другой голос. Но, во-первых, ты не проведёшь же всей жизни в Сибири. Если же ты женишься, то у тебя могут быть дети. И как ты получил имение в порядке? Ты должен таким же передать его. Есть обязанность к земле. Отдать, уничтожить всё очень легко.

Завести же всё очень трудно. Главное же, ты должен обдумать свою жизнь, и решить, что ты будешь делать с собой, и, соответственно, и этому и распорядиться своей собственностью. Отвёрдо ли в тебе это решение? Потом, истинно ли ты перед своей совестью поступаешь так, как ты поступаешь, или делаешь это для людей, для того, чтобы похвалиться перед ними? Спрашивал себя нехлюдов

и не мог не признаться, что то, что будут говорить о нем люди, имело влияние на его решение. И чем больше он думал, тем больше и больше поднималось вопросов, и тем они становились неразрешимыми. Чтобы избавиться от этих мыслей, он лег в свежую постель и хотел заснуть с тем, чтобы завтра на свежую голову решить вопросы, в которых он теперь запутался. Но он долго не мог уснуть.

В открытые окна вместе со свежим воздухом и светом луны вливалась кваканье лягушек, перебиваемое чиханьем и свистом соловьёв далёких из парка, и одного близкого под окном в кусте распускавшейся сирени. Слушая соловьёв и лягушек, нехлюдов вспомнил о музыке дочери смотрителя. Вспомнив о смотрителе, он вспомнил о Масловой, как у неё так же, как кваканье лягушек, дрожали губы, когда она говорила:

Вы это совсем оставьте. Потом немец-управляющий стал спускаться к лягушкам. Надо было его удержать, но он не только слез, но и сделался маслявый и стал упрекать его. Я каторжный, а вы князь. Нет, не поддамся, подумал Нехлюдов и очнулся и спросил себя: "Что ж, хорошо или дурно я делаю? Не знаю. Да и мне всё равно. Всё равно."

Надо только спать. И он сам стал спускаться туда, куда по лесу управляющий Маслово, и там всё кончилось.